Глава вторая Когда я подходила к своему Ситроэну, в сумке зазвонил мобильник. Судя по мелодии, это был Гарик Папазян. «Алло», — ответила я, усаживаясь в авто. «Танечка, светочей моих, скажи, ты сейчас свободна?» — запел мой приятель. «Нет, Гарик, занята, причем очень сильно», — ответила я, не раздумывая. «Все дело в том, что на прошлой неделе я в очередной раз продинамила Папазяна». Сколько раз мне приходилось безостенчиво пользоваться помощью этого доблестного сотрудника Тарасовской милиции, а взамен лишь кормить его обещаниями. Причем обещаниями очень сладкими, такими от которых у нормального здорового мужика могут разыграться самые смелые сексуальные фантазии. Похоже, Гарик решил, что настало время наконец-то воплотить их в жизнь. «Танечка, звезда моя, выручай, только ты одна можешь мне помочь, я уже на грани». Безжалостная кноющим ноющим интонациям обрусевшего армянина я повторила. Помочь хорошему человеку святое дело, но сейчас я, правда, очень-очень занята. Меня вообще нет в Тарасове. Тогда я пропал. Все мои надежды были только на тебя, бриллиант мой лучезарный. Но если ты в командировке, то делать нечего. Придется самому как-то выкручиваться. Судя по голосу, мой знакомый окончательно сник. Я вдруг поняла, что у Папазяна возникли какие-то проблемы на работе. Он столько раз выручал меня, поэтому сейчас отказывать ему в помощи было бы, с моей стороны, высшей степенью наглости. Однако, прежде чем подарить ему надежду, я поинтересовалась. «Гарик, скажи, что у тебя все-таки случилось?» «Попал я, дорогая моя, в одну щекотливую историю. Большего я себе сказать по телефону не могу. Танюша, ты когда возвращаешься в Тарасов?» Я быстро смекнула, что судьба дает мне счастливый шанс снова воспользоваться помощью Папазяна, не рискуя при этом заработать головную боль придумыванием свеженьких отмазок от его нежных чувств. Стоит мне решить его проблему, и я загружу его своей собственной. Гарик, вообще-то я в Покровске, но если у тебя все так серьезно и безотлагательно, то я отменю встречу и немедленно вернусь в Тарасов. «Спасительница ты моя, конечно, все серьезно. Если можешь поменять планы, то очень прошу тебя, поменяй и побыстрей приезжай к моей конторе». «Гарик, но мне ехать до тебя больше часа, а если я попаду в пробку, то и того больше. Рабочий день уже закончится». «Ничего, Танюша, я тебя дождусь в любом случае». «Хорошо, я попробую договориться с человеком, хотя это так неловко». Чтобы получить у него свидетельские показания, мне пришлось выдернуть его из очень приятной компании. Он упирался, но я настаивала. Я беззастенчиво сгущала краски. Даже не представляю, как теперь с ним разговаривать. Ладно, будь что будет, ради тебя, Гарик, я на все готова. Танюша, если у тебя все получится, я для тебя звезду с неба достану, ограню ее в платину, встану на одно колено и преподнесу тебе ее в бархатной коробочке. Надо было отдать Папазяну должное, он умел красиво врать. «Хорошо, будь на связи». Я выждала немного и перезвонила Гарику через пару минут, расписала в цвете, как сложно мне было дать отбой фигуранту моего нового расследования, а потом сказала, что выезжаю в Тарасов. «Золотая моя, ты вдохнула в меня жизнь. Как подъедешь к конторе, позвони», – попросил он. «Окей», – ответила я и повернула ключ с зажиганием. Через час с небольшим я уже была на месте и телефонировала. «Гарик, это я, выходи». «Танюша, посмотри, пожалуйста, рядом случайно не стоит белый опель-агила». Я огляделась по сторонам. «Да, стоит». «Солнце мое, а ты могла бы выйти из своей машины и походить перед входом в райотдел туда-сюда?» попросил Папазян. «А это еще зачем?» «Надо, краса моя, очень надо. Я скоро все тебе объясню». «Ну ладно», — ответила я и вышла из Ситроэна. Откровенно говоря, просьба Папазяна показалась мне странной. От нее так и веяло каким-то подвохом. Тем не менее, я стала фланировать по улице, поглядывая то на часы в мобильнике, то на опель с тонированными стеклами, то на вход в райотдел. В тот момент, когда в дверях появился Гарик, из агилы с необыкновенной прыткостью выскочила полная женщина постбальзаковского возраста и рванула в его сторону с криком. «Георгий Мартиросович, можно вас на минуточку?» Он сделал вид, что ничего не слышит, повернулся к дамочке спиной и демонстративно простер руки ко мне. «Дорогая, ты уже заждалась, да?» Нарочито громко спросил папазян и принялся с жаром обнимать меня. «Прости, я не думал, что начальство так надолго меня задержит». Дамочка застыла на месте в двух метрах от нас. Она уперла руки в крутые бока и теперь походила на предельно разъяренную бабу, у которой отняли ее собственность. Казалось, она вот-вот бросится отбивать ее обратно, не заботясь о своей репутации. Я бросила на нее уничижительный взгляд, давая понять, что вовсе не намерена уступить ей этого импозантного мужчину с легким армянским акцентом и благородной сединой на висках. Гарик нежно обнял меня за талию, подвел к Ситроэну, усадил в него, затем быстренько обежал машину спереди, уселся на пассажирское кресло и скомандовал. «Любимая, заводи мотор!» Я послушно повернула ключ в замке зажигания, нажала на педаль газа, тронулась с места и спросила, и что это сейчас было? — Танюша, ты видела ее? Скажи, видела? — Кого? Как можно натуральнее удивилась я. — Ну ту тетку из опеля. — Ну видела, и что? — Она меня преследует, — стыдливо признался мне доблестный тарасовский мент. — Просто проходу не дает. Не понимаю, как можно быть такой навязчивой. Я порой тоже не понимала, как человек, выступающий сейчас в роли жертвы, может быть таким навязчивым, поэтому жалеть его не собиралась. Наоборот, я решила еще немного поприкалываться над ним. — Ай-яй-яй, Гарик, — соблазнил женщину и бросил. — Нехорошо. Я тебя такого не ожидала. От кого угодно, только не от тебя. — Какое там соблазнил? — Танюша, ты все не так поняла. Это она меня соблазняет. А я не поддаюсь. Я кремень. — Неужели она тебе не нравится? — По-моему, очень интересная женщина. Все при ней. Я продолжала глумиться над папазяном. — Кто интересная? Она интересная? — возмутился мой пассажир. «Корова она, вот кто!» «Гарик, ну как тебе не стыдно? Нельзя плохо отзываться об одной женщине в присутствии другой. Ты вообще когда-нибудь слышал о женской солидарности?» Папазян пропустил мой вопрос мимо ушей и продолжал свою возмущенную речь. «Это ей должно быть стыдно, а не мне. Она вырастила негодяя и теперь добивается, чтобы я замял дело об административном правонарушении. Сыночка своего раздолбая хочет выгородить, вот и не дает мне проходу. Я уж и так ей объяснял едок, что по ее никак не получится, а она прет на пролом». Мой пассажир оглянулся назад. «Танюша, если я не ошибаюсь, она села нам на хвост. Гони, со мной и на красный свет можно». «Да, опель-агила едет за нами» подтвердила я, даже не думая превышать скорость. Но ну, может, нам просто по пути?» «Какое по пути?» закипятился мой пассажир. «Былинкина совсем в другом районе живет. Ей русским языком сказал, закон ей закон. А она прижимается ко мне у меня же в кабинете. Жмется и жмется. Мои коллеги уже по углам шушукаются. Танечка родная, понимаешь, я из-за этой Былинкины стал всеобщим посмешищем». — Гарик, другой бы на твоем месте воспользовался этой ситуацией, а ты бежишь от нее сломя голову. Неправильно ты какой-то? — Танечка, да не хочу я совсем ее, понимаешь? — Понимаю. Я свернула налево, но очень скоро в зеркале заднего вида снова нарисовался белый опель. — Ну и куда теперь ехать? Мы что же, до ночи будем по городу кататься? — Я бы с тобой до утра катался, — мечтательно произнес Папазян. — Извини, но у меня были совсем другие планы на этот вечер вот что танечка чуть дальше есть ювелирный магазин ты возле него притормози зачем надо сказал гарик со всей возможной твердостью в голосе ладно согласилась я и заметив единственное свободное место на парковке перед магазином золотой скоробей», зарулила туда опелю там было уже не приткнуться и он проехал мимо так и что дальше дальше мы пойдем в магазин зачем танюша ты какая-то странная зачем существуют ювелирные магазины чтобы покупать там своим любимым женщинам драгоценности. Сережки, кулончики, обручальные кольца». «Обручальные кольца?» «Да, я сказал этой», — Папазян явно имел в виду преследовавшую его женщину, «что собираюсь жениться. Но она мне не поверила. Вот я и решил предъявить тебя Блинкины в качестве моей невесты. Пусть она знает, какая ты у меня молодая, красивая и стройная. А для полной достоверности мы сейчас пойдем с тобой в ювелирный магазин». «Гарик, по-моему, не стоит так переигрывать. Дамочка наверняка уже все поняла и поехала домой». «Ничего Былинкина не поняла. Вон она, видишь, за столбом прячется». Я посмотрела налево и увидела свою соперницу. Похоже, она смогла таки где-то припарковаться. Вышла из машины и продолжила слежку, но уже пешком. Действительно, очень настырная мадам. «Ладно, пойдем в магазин», — согласилась я. Гаррик вылез из ситроэна, обошел его, галантно распахнул передо мной дверцу и помог выйти. Нежно воркуя, мы направились к золотому скоробею. Уже потом, стоя у витрины с обручальными кольцами, я словно невзначай оглянулась и заметила, что Блинкина припала всем телом к окну. Для большей достоверности мне пришлось примерить несколько колец. За этим занятием я даже не заметила, как женщина в окне исчезла. Наверное, она поняла, что у папазяна на учет, имеются самые серьезные намерения. Поэтому выбранная ею тактика не сработает. Штраф за сына все равно придется заплатить. Нет, это снова не то, о чем я мечтала. Дорогой, давай поищем что-нибудь другое. «Как скажешь», — ответил Гарик, явно осознав, что обещанный мне по телефону бриллиант в платиновой оправе ему не по карману. Мы вышли на улицу. Я незаметно просканировала глазами окружающее пространство и сказала. «Кажется, она испарилась. Похоже, мы очень натурально сыграли с тобой жениха и невесту». «Танечка, душа моя, ты напрасно отказалась от колечка. Я очень хотел сделать тебе подарок, спасительница моя». «Ты можешь его сделать», — уверила я. «Но почему это обязательно должно быть кольцо?» «А что же это, Танюша? Только скажи, я все для тебя сделаю. Я ведь твой должник навеки». Мы сели в машину, я сделала вид, что думаю. Гарик продолжал осыпать меня комплиментами, обещаниями, и я, наконец, решилась озвучить свою просьбу. «Мне позарез надо найти одного человека. Поможешь?» «Фамилия, имя, отчество?» – с готовностью спросил Папазян. Гарик, тут не все так просто. Мне уже известен домашний адрес этого человека, но он там больше не живет. Собрал чемодан и ушел в неизвестном направлении. Однако у меня есть две зацепки – его машина и номер мобильника. Это очень много. Если он ездит по городу на машине, или она стоит около какого-то дома, а не в гараже, то через пару дней я буду об этом знать. Что касается сигнала мобильника, то тут все зависит от того, какой у него оператор. У меня не со всеми налажены дружеские контакты. Я достала свой мобильник, нашла номер Хохлова и озвучила его. Гарик ободряюще улыбнулся. Значит, с этим оператором сотовой связи у него все схвачено. Мы кое-что еще обсудили, затем я отвезла Папазяна домой и поехала к себе. За чашечкой ароматного кофе я стала размышлять о том, что произошло на юбилее фирмы Агафон. Откуда в ресторане «Ренессанс» взялись люди без определенного места жительства? Нет, я, конечно, слышала, что некоторые бомжи только и кормятся тем, что им Бог пошлет на чьих-нибудь поминках. Там многие зачастую плохо знают друг друга, ведь проводить человека в последний путь приходят люди, знавшие его в разные периоды жизни, от школы и до пенсии. Близкие родственники находятся не в том состоянии, чтобы за всем уследить. Но даже если они и вычислят прихлебателей, то вряд ли попросят их уйти, ведь поминальный обед – это дело богоугодное. Совсем другое дело – корпоративная вечеринка, пригласительные билеты, дресс-код, дорогие подарки юбиляру, дюжи швейцар на входе, наконец – Плохо одетые люди и сами не сунутся в приличное заведение. Они не могут не понимать, что их туда не только не пустят, но еще могут и накостылять за такую наглость. И вообще, банкет – это история только на одну половину про еду, а на вторую – это общение людей определенного круга. По-любому выходит, что толпа бомжей была кем-то организована, а охранник на входе, то бишь швейцар, заблаговременно нейтрализован. Суржацкий предположил, что в канун выборов в областную думу подсуетилась местная оппозиция. А почему эта оппозиция выбрала именно такое время и место действия? Чем же госпожа Хохлова перед ней так провинилась? Неужели только тем, что клиентами этой дамы являются наши депутаты и чиновники? Нет, это уж как-то слишком жестоко по отношению к женщине, которая своими руками и буквально с нуля подняла свой бизнес. Хотя время сейчас такое, что никто ни с кем особо не церемонится. Как и в древние времена, выживает сильнейший. Версию директора Сатурна, конечно, можно было бы еще покрутить, если бы не одно обстоятельство. Инцидент в ресторане «Ренессанс» оказался не единственным в череде неприятностей, преследующих фирму Хохловой, но, пожалуй, одним из самых неприятных. После этой заварушки и последующей за ней публикации в скандальной газете пагубное падение рейтинга Агафона стало неизбежным. Я налила вторую чашку кофе, сделала глоток и задала себе очень важный вопрос. А кого конкретно преследуют неприятности? Владелицу вышеназванной дизайнерской фирмы или просто гражданку Хохлову Анастасию Валерьевну? Это ведь совсем не одно и то же. В первом случае разгадку следовало искать в сфере бизнеса, а во втором – в обстоятельствах личной жизни моей клиентки. Почему муж ушел от нее именно в этот сложный период? Моя клиентка уверяла, что никакого отчуждения со стороны супруга не замечала и уж тем более не догадывалась о его изменах, пока не получила фотографии. Да и потом Дмитрий Олегович ушел не только от жены, но и от дочери. В своей прощальной записке он написал, что так для всех будет лучше. Ничего себе лучше. Жена в одиночку останется вариться в котле своих бизнес-проблем, а дочь будет мучиться догадками, куда пропал папа, если уж кому-то и стало лучше, то лишь самому Хохлову, которому теперь не надо дома врать и лицемерить, и его любовнице. Эта женщина наверняка уже чувствует себя победительницей, ведь она заполучила такого видного мужчину, отбив его у семьи. «А что, если моя клиентка права?» И именно любовница Дмитрия Олеговича стоит за всем, что происходит в последние полгода фирме Агафон. Хм. Если так, то коварство ей не занимать. Мало влюбить в себя женатого мужчину. Надо еще вызвать у него стойкое отвращение к жене. Вот тут и помогут проблемы на работе у этой самой жены. Анастасия Валерьевна сама мне призналась, что стала все чаще и чаще приходить домой раздраженной. Вместо того, чтобы сразу же вкусно накормить супруга, она выплескивала на него груз своих проблем и просила каких-то советов. И так, изо дня в день, изо дня в день. Хохлов хотел от всего этого отдохнуть, он просил жену взять отпуск и поехать с ним вместе в Таиланд, но она не соглашалась. Его любовница тем временем решила ускорить бракоразводный процесс и послала Анастасии Валерьевне откровенные фотоснимки, а потом рассказала об этом Дмитрию. Дабы не иметь неприятных объяснений с женой, он тут же ушел из дома. Что ж, вполне возможно, что все неприятности в жизни моей клиентки исходили от коварной любовницы ее мужа. Во всяком случае, сама Хохлова склоняется именно к этой версии. А если это все-таки происки конкурентов? Суржацкий уверял меня, что конкуренция в сфере дизайна и декора интерьеров не так уж высока. Сатурн, который он сам возглавляет, вполне мирно уживается с триадой плюс, расположившейся в соседнем здании. Кроме того, Арсений Всеволодович уверен, что ни один уважающий себя бизнесмен не способен испортить юбилей своего конкурента. Суржацкий просто идеалист. Собственно, это для меня не ново. Если бы не предсказание гадальных двенадцатигранников, я ни за что не поехала бы в Покровск, чтобы побеседовать с этим человеком. Я нашла справочник бизнес-услуг, пролистала его и нашла рубрику «Отделочные работы, дизайн и декор интерьеров». Перечень фирм был длинным, но наверняка не все из них брались за элитные проекты. Если верить написанному, то территория, о которой говорила Хохлова, вообще ориентировалась на малообеспеченные слои населения. Но разве эти граждане имеют в своих жилищах залы с каминами? Солнечного города я вообще не нашла в этой рубрике, зато он засветился в другой ландшафтный дизайн. Похоже, отделка интерьеров – лишь побочный бизнес этой фирмы. Или в справочнике что-то напутали? Время было уже позднее, обзванивать фирмы не имело смысла, и я решила прервать свое расследование до завтрашнего дня. Чашка утреннего кофе взбодрила меня, и в голове сам собой выстроился план действий на ближайшие 2-3 часа. Я решила под видом заказчицы отделочных работ посетить несколько дизайнерских фирм. Началась территория. Ее офис находился недалеко от моего дома, буквально в шаговой доступности, и я отправилась туда пешком. Когда моему взору предстала вывеска этой фирмы, я сразу же обратила внимание на то, что краска на ней поблекла, а последняя буква угрожающей повисла прямо над входом в здание. «Сапожники без сапог», — невольно подумала я и зашла в офис, расположенный в цоколе жилого дома. «Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросила меня улыбчивая девушка, сидевшая на рецепции в маленькой приемной. «Добрый день, я хотела бы поменять интерьер ванной комнаты, привести его в соответствие с современными тенденциями. А то, знаете ли, кафельная плитка, белая сантехника, белый потолок — все это так приелось». «Вы обратились по адресу. Подождите минуточку». Девушка вновь мило мне улыбнулась, подняла трубку и сказала в нее, «Светлана у нас заказчица. Ее интересует ванная комната». Вскоре в приемную вышла невысокая дамочка средних лет и увела меня в другую комнату. Там работали с клиентами еще два менеджера. Светлана предложила мне сесть на кожаный диванчик, перед которым стоял журнальный столик, заваренный какими-то буклетами и рекламными проспектами. Сама присела рядом и сказала, «Итак, я вас слушаю». «Я хочу сделать из своей ванной комнаты конфетку. Вы мне в этом поможете?» «Разумеется, это наша работа. Вы живете в квартире или в коттедже?» «В квартире. Значит, размеры ванны небольшие? Если я не ошибаюсь, там 12 или 13 квадратов и высота около 2,5 метров». Я сознательно преувеличила кубатуру, чтобы было где разгуляться дизайнерской фантазии. «Замечательно. Похоже, это дом сталинской планировки». «Да, так и есть», – подтвердила я свою легенду. «Ну что ж, тогда нам есть где развернуться. Вы уже примерно представляете, в каком стиле хотите выполнить отделку?» «Ну, более или менее», – кивнула я и взяла в руки буклет. «Да-да, вы можете его полистать», – сказала Светлана. «Возможно, как раз там вы найдете воплощение своей мечты. Еще вот этот журнал посмотрите, там тоже есть фотографии ванных комнат». Примерно за полчаса я пролистала весь глянец. Там было много интересных образцов, но я сделала разочарованное лицо и сказала, «К сожалению, мне тут ничего не подходит. Это какие-то типовые проекты, которые я уже где-то видела у соседей, знакомых, родственников, а мне хотелось бы, чтобы мои гости зашли в ванную и ахнули от восторга». «Но позвольте, разве вот этот вариант не показался вам интересным?» Светлана открыла буклет на последней странице. «Я заметила, что вы его долго рассматривали. Знаете, его можно взять за основу, что-то добавить, что-то убрать». «Да, это действительно самый достойный вариант, но мне хочется чего-то большего». Я мечтательно воздела глаза к потолку и заметила на нем желтые разводы от протекшей сверху воды. «Озвучите, пожалуйста, что конкретно вы хотите», – попросила меня менеджер. Я хочу, чтобы ванна джакузи стояла, если не в самом центре, то хотя бы на некотором расстоянии от всех стен, чтобы в нее можно было подняться по ступеням с любой стороны, и чтобы при этом загорались разноцветные лампочки, а еще играла какая-нибудь приятная мелодия. Я заметила, что меня внимательно слушает не только Светлана, но и все присутствующие в этой комнате. Причем реакция сотрудников территории и клиентов была практически одинаковой. Все с трудом сдерживали язвительные улыбочки. Вероятно, они решили, что я страдаю высшей степенью нарциссизма. «Теперь о потолке. Он должен быть...» «Погодите, до потолка мы еще дойдем. Вернемся непосредственно к самой ванне. Все, что вы тут изложили, это, конечно, красиво, но так непрактично. Вы же сами потом пожалеете об этом». «Почему?» – искренне удивилась я. «Давайте представим, как вы будете выходить из ванны. Вам наверняка захочется, чтобы под рукой было полотенце. В вашем варианте полотенцедержатель неизбежно окажется где-то на расстоянии». «Ну и что?» «Представьте, вы мокрая, Спускайтесь по ступеням, не дай бог поскользнетесь. Не отговаривайте меня, я хочу именно так!» Я мечтательно закатила глаза. «Интересно, откуда вы все это взяли?» Не слишком деликатно осведомилась Светлана. «В кино, что ли, видели? Так там еще и не такое покажут. Одним словом, бутафория. Почему в кино? Мне такой проект в дизайнерской фирме Агафон предложили?» Сказала я самым непосредственным видом. «Он мне сразу же понравился». «А почему же вы не заказали в ванную в Агафоне? Там цены кусаются. Я подумала, вдруг у вас дешевле. Действительно, во сколько мне обойдется такой заказ у вас?» «Вы знаете, мы таких проектов никогда не делали. Тут нестандартная разводка коммуникаций. Насчет музыки я вообще не знаю». Светлана взялась за голову. «Мне надо посоветоваться с руководством». «Да, конечно, я никуда не тороплюсь». Менеджер ушла, но вернулась довольно быстро и сказала... К сожалению, мы не сможем воплотить ваши фантазии в жизнь. Может быть, вы все-таки рассмотрите другие варианты? Мы вам хорошую скидочку сделаем. Нет, спасибо, сказала я и поспешила удалиться. Итак, в территории на мою наживку не клюнули. Мне казалось, что в подобных фирмах менеджеры чертями вертятся перед потенциальным заказчиком, лишь бы ему угодить. А тут обслуживание было весьма прохладным. Они даже чашечку кофе мне не предложили. Я еще немного подумала и пришла к выводу. Окажись, территория как-то причастна к краже информации из Агафона, меня бы там наверняка обнадежили, попросив подождать несколько дней. За это время они попытались бы стащить у своего конкурента готовый проект. Но ничего этого не случилось. Может, они попросту чего-то испугались? Не исключено. Я вернулась к своему дому, села в Ситроэн и поехала в солнечный город. Там я разыграла примерно такую же сценку. Менеджер никак не отреагировал на мое упоминание о багафоновском проекте, якобы так полюбившемся мне, и продолжал упорно проталкивать свои дизайнерские разработки. По существу он предлагал мне сделать из ванной комнаты какую-то оранжерею. «Нет-нет, живые тропические растения мне в ванной комнате не нужны. Достаточно рисунка на подвесном потолке. Вся изюминка должна заключаться в самой ванне, точнее, в круговых ступенях с подсветкой и музыкой. Я знаю, что подобное предлагает своим клиентам фирма Агафон». В очередной раз повторила я. «А вы можете сделать для меня нечто в этом духе?» Менеджер оказался дипломатом. Он не сказал ни «нет», ни «да», и еще около получаса рассказывал мне о том, насколько человеку необходима связь с природой. Я попросила, чтобы он поговорил со своим руководством о возможности воплотить в жизнь мои мечты. Он сделал вид, что не услышал меня. Когда я собралась уходить, сотрудник этой дизайнерской фирмы даже не спросил у меня номер телефона, с удивительной легкостью отпустив потенциальную заказчицу. Моя старательная ложь, скорее всего, не достигла ушей, которым она предназначалась, поэтому я и не отказалась полностью от каких-либо подозрений по адресу этой фирмы. Я вышла на улицу, проверила свой мобильник, специально переведенный перед визитом к дизайнерам в беззвучный режим, и обнаружила два пропущенных звонка. Оба были от Папазяна. Я тут же набрала его номер. «Гарик, привет, ты мне звонил?» «Да, Танюша, у меня есть для тебя информация». «Так быстро?» – обрадовалась я. «Красавица моя, неужели ты думала, что я буду резину тянуть?» «Нет, я прямо сегодня с утра озадачил гаишников тачкой Хохлова, а затем поехал в дирекцию сотового оператора. Так вот, нам повезло. Сигнал его мобильника был зафиксирован в районе Уткина». «Где?» – не расслышала я из-за уличного шума. «В Уткине», – повторил Папазян. «Это дачный поселок такой, недалеко от Тарасова». «Да знаю я, что это за поселок». «Но ведь он не маленький. Если я не ошибаюсь, есть верхняя Уткина и нижняя?» «Совершенно верно», — подтвердил он. «Гарик, а ты не догадался попросить, чтобы тебе поконкретнее назвали местоположение интересующего меня абонента?» «Обижаешь. Просил. Но твой Хохлов, похоже, конспирируется. Поговорил с кем-то пару минут по мобиле и сразу же отключился». «Понятно. Гарик, как твои дела? Дамочка тебя больше не преследует?» Утром бы на меня не караулила, а вот что будет вечером, пока не знаю. Танюша, я вот что подумал. Может быть, мы вечером вместе в Уткино съездим? Спасибо, Гарик, за предложение, но я не могу ждать до вечера. Рвану туда прямо сейчас. Жаль, я составить тебе компанию не смогу. Папазян разочарованно вздохнул. Своей работы много. Мы обменялись еще двумя-тремя общими фразами, и я отключилась. Итак, супруг моей клиентки обретался ныне в дачном поселке недалеко от Тарасова. Интересно, что же он со своей новой пассией на заграничный курорт не отправился? Уткина это далеко не Таиланд, которым Дмитрий Олегович в последнее время грезил. Я немного подумала и позвонила Хохловой. Анастасия Валерьевна, здравствуйте, это Иванова. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Я и сама уже подумывала вам звонить. Есть какие-то результаты? Кое-что имеется. Я выяснила, что Дмитрий Олегович сейчас в Уткине. «В Уткине?» – удивилась Хохлова. «Он там? С ней? Да?» «Я пока что этого не знаю, только собираюсь туда поехать и все толком разузнать. А звоню я вам для того, чтобы уточнить, не имеют ли там дачу какие-нибудь ваши родственники или знакомые». «Нет», – сразу же сказала клиентка, потом немного подумала и добавила. «Во всяком случае, я никогда об этом не слышала». — Татьяна Александровна, я вас очень прошу, как только вы оттуда вернетесь, сразу же свяжитесь со мной. — Хорошо, — ответила я.